Невозможно жить дальше, не признав перед всеми ее преданной любви и самоотверженности. Впрочем, у нее очень хорошие манеры, и ты их оценишь. Она очень образованная, очень много читает. Наконец, ты не можешь себе и представить, чем она всегда была для меня. Я был бы скотиной, если бы не засвидетельствовал ей свои благодарности. Итак, прошу тебя разрешить мне жениться на ней. Ты простишь мне мои шалости, и мы заживем все вместе в твоем новом доме. Если бы ты только знала ее, ты сейчас же дала бы свое согласие. Уверяю тебя, она воплощенное совершенство и благородство. Ты полюбишь ее, я в этом уверен. Что касается меня, то я не могу жить без нее. С нетерпением жду от тебя ответа, дорогая мама, и мы оба целуем тебя. Твой сын Виконт Поль де Ламар. Жанна была сражена. Неподвижно сидела она, опустив письмо на колени, угадывая хитрость этой девки, постоянно удерживавшей ее сына, не отпускавшей его ни разу от себя, выжидавшей своего часа, того часа, когда старая измученная мать не сможет больше противиться желанию обнять своего ребенка, когда она ослабеет и согласится на все. И страшная скорбь терзала ей сердце при виде упорного предпочтения, которое Поль оказывает этой твари. Она повторяла «Он не любит меня! Он не любит меня!» Пошла Розали, — Жанна сказала, — теперь он хочет на ней жениться. Служанка так и подпрыгнула. — О, сударыня, вы не должны это ему позволить. Господин Поль не должен брать эту шлюху. И Жанна, убитая, но все же возмущенная, ответила, — этому не бывать, милая. И раз он не хочет приехать, я приеду сама, разыщу его, и тогда мы увидим, кто из нас победит. И она сейчас же написала Полю, объявляя о своем намерении приехать и о желании видеться с ним, но только не там, где живет эта распутница. В ждании ответа она стала готовиться к отъезду. Розали принялась укладывать старый чемодан белье и вещи своей госпожи, но сложив ее платье, старое деревенское платье, она воскликнула. «Да у вас нечего надеть, я не позволю вам ехать в таком виде». Вам стыдно будет показаться на людях. в Парижские дамы еще примут вас за служанку. Жанна предоставила ей действовать. Они вместе отправились в Годервиль, где выбрали зеленую клетчатую материю и отдали ее шить местной портнихе. Затем они пошли к нотариусу, метру Русселю, ежегодно уезжавшему на две недели в столицу, чтобы навести у него справки. Ведь Жанна целых 28 лет не видела Парижа.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 И голосом, охрипшим от резких колебаний погоды, он каждый раз отвечал ей, «На этот раз ничего, сударыня!» Конечно, эта женщина запрещает Полю отвечать. Тогда Жанна решила ехать немедленно Она хотела взять с собой Рузали, но служанка отказалась сопровождать ее, чтобы не увеличивать дорожные расходы. Кроме того, она не позволила хозяйке взять больше трехсот франков. «Если вам не хватит, вы мне напишите». Я тогда схожу к нотариусу и попрошу его выслать вам, сколько будет нужно. Если я дам вам больше денег, господин Поль их прикарманит». В одно декабрьское утро они сели в тележку Денили Кока, приехавшего, чтобы отвезти их к поезду. Розали решила проводить свою госпожу до вокзала.